Мало ему девчонок на этом свете. Застукал, ну и застукал. ч е о же ней жалеть? Зачем же из-за нее других людей калечить? И ему-то крепко могут врезать. Пять лет — это уж наверняка. Нет, погоди, тут не все просто. Надо взглянуть на этого паренька. «Ничего Чугуев подписывать не будет, пока не приведут к нему паренька, пусть следователь это твердо высечет. Не может он отдать человека под суд, ни разу его не увидев». Вот так он размышлял, хотя и сказал всего-то тяжким шепотом «Приведите суда». Следователь покорно вздохнул, покорно собрал бумаги и шаркающей походкой вышел из палаты. И еще не успел умолкнуть звук его шагов, еще трепетала створка двери, а Чугуев уже почувствовал на руке прикосновение легких, почти невесомых пальцев и увидел склоненное к нему лицо Кати. Ее остановившиеся з е л е н о к а р и е глаза, наполненные такой болью, что он сам едва сдержался, чтобы не закричать. Он все же сумел уцепиться за край ямы и не дал себе соскользнуть в ее глухую темноту. И ему сразу стало легче. Он попытался улыбнуться женщине, чтобы приободрить ее. Она мягко провела пальцами по его лицу, по щекам, словно хотела убедиться, что это он и есть. Наверное, она поняла или почувствовала его улыбку. Увидеть ее она не могла, потому что губ он так и не сумел раздвинуть. И склонилась к нему, поцеловала. Ничего, я отлежусь, поднимусь, тогда уж... Как же хорошо, что он нашел ее в людской сутолке. И он вспомнил. Ну что же ты, Чугуев, живешь, как трава растет? Спросила однажды Катя, а может быть и не как трава, а может быть как колос среди огромного поля таких же колосьев, ч т о б тянуться, тянуться стеблем вверх и осыпаться на жневье твердым зерном, и потом прорасти сквозь грязь и навоз зеленой стрелкой, а? Может быть, и вправду вся его жизнь была дорогой к ней? Только бы вот так смотреть на нее, смотреть и чувствовать эти почти невесомые пальцы на лбу своем, на щеках. Как же беден он был прежде, когда не знал всего этого. Теперь он жалел тех, у кого не случалось ничего подобного, и радовался, когда встречал таких же богатых, как он сам. Катя, Катя, любимая женщина. Но это уже другая, стройная, обтянутая черным свитерком, шла от дверей, несла пакет в руках, покусывая при этом губы. И как только Чугуев ее увидел, то сразу подумал к нему. Значит, он здесь, в палате. Она подходила все ближе, ближе. Сейчас она пройдет мимо и исчезнет. Но она вдруг приостановилась, словно споткнулась, и глаза ее прямо взглянули на Чугуева. Долго ли это было, коротко ли? Они смотрели друг на друга».